Глава тридцать третья. Маша о т п а и в а л а Катю успокоительными лекарствами. Лицо у нее было прозаевшее после м и к с т у р который ей выписал Павел Яковлевич. Она была красива в своем горе. Так бывает, когда человек о м о е т с я слезами своего несчастья, лицо начинает разглаживаться от перенесенных обид, и ты понимаешь, что ничего не можешь изменить, что нужно ждать. Только ждать и верить, что все будет так, как должно быть. В этот момент дверь квартиру открылась, и Катю ослепил яркий свет. Она увидела Амирана. На руках у него сидел Богдан, который крепко обнимал его за шею, сильно прижимался к нему и не хотел отпускать. Это мой папа. Гордо произнес он: «Папа сказал, что мы будем жить все в Испании, а мне очень нравятся испанские фрукты». Из спальни выбежала Полина, бросила с ь Амирану, схватила его за ноги и закричала: «Папа, папа приехал!» Амиран наклонился к ней и взял ее тоже. Вот так и держал обоих детей на руках. Даша тоже подошла к Мирану, обняла его. А Настя, сложив руки на груди и прислонившись к к о с я к у двери, улыбалась и смотрела на Катю, которая не могла произнести ни слова. Она смотрела в глаза человеку, которого любила всю жизнь. Она, тридцати четырехлетняя молодая женщина, знала, что он принесет ей свет, о котором она так долго мечтала. она заслужила этот цвет. она любила этого человека всем сердцем, которое в данный момент стало вновь молодым и красивым. сердце забилось так сильно, что казалось, стучит уже возле горла, вот-вот выскочит наружу и покатится к его ногам. ее бросил о в жар только от одного взгляда Амирана. он с такой любовью смотрел на нее. Боже, как он красив! Как нежно смотрит на меня. Катя видела, что он все так же очень сильно ее любит. Он похоже всегда любил меня. Амиран подошел к ней, взял ее руки в свои, повернул ладошками вверх и сильно прижался к ним губами, горячими и нежными, как всегда. Мы никогда больше не расстанемся, прошептал он Кате. У нас родятся еще много х о р о ш е н ь к и х детей, которые Как и ты заслужили счастье. Я буду любить вас так, как ни один мужчина на свете никого не любил. Я обещаю, что создам для вас рай на земле. Вы столько пережили, что заслужили свет, который я вам подарю. Катя обняла его, вздохнула и сказала, что ради этой минуты стоило выдержать все, чтобы насладиться счастьем истинной любви. Она не могла оторваться от Мирана, из глаз ее текли горячие реки слез, он не успевал осушать их своими поцелуями. Зуля вывела потихоньку детей из комнаты и заставила их быстро сесть за стол обедать. Маша стояла рядом и моргала глазами, ничего не понимая, а дети были такие возбужденные от радости, что их папа наконец-то заработал много денег и вернулся. Тетя Маша, ты же говорила, что папа приедет, вот он и приехал. Теперь тебе не нужно ходить на почту за посылками, радостно сообщила Полина. В кухню зашел Иван Иванович. Маша видела его и вскрикнула от удивления. Она узнала в нем отца Амирана, только без бороды. Детектив извинился перед ней, что пришлось ее немного тоже ввести в заблуждение, представившись отцом Амирана. чтобы выйти на правильный след. В комнате Катя и Амиран остались вдвоем. Они не могли оторваться друг от друга в поцелуе. Кате не хватало воздуха, она задыхалась от счастья, но потихоньку все-таки совладала со своими эмоциями и отстранилась от Амирана. А кто же оказался арабом? Тихо произнесла Катя, глядя Амирану в глаза. Виека по приказу твоей лучшей подруги Леры, ответил а м и р а н целуя Катю дальше. Катя хватала артом воздух, она не могла произнести больше ни слова, она не могла понять одного. Как могло такое произойти? Ведь человек, такое разумное существо, которое может говорить, становится хуже б е с с л о в е с н ы х скотов, которые никогда не поступают так. со своими соплеменниками в стае. Человек худшее животное на земле и не боится взирать на небо, где проплывают белые красивые облака. Почему человек разумный по собственному желанию теряет с в е т примеряя на себя все существующие пороки? Он настолько разумен, что не смог справиться со своими мыслями и желаниями, испачкал своим существованием все, что п о д а р и л а ему природа, и даже сумел свою такую короткую жизнь превратить для себя в ад. Вот и Лера всю жизнь ползла в грязи и ничего хорошего не видела. Она очень удивляла своими поступками белоснежные облака, которые смотрели теперь на нее. Через решетку тюремного окна и не понимали, как можно своими собственными руками уничтожить свою жизнь, ту самую единственную и неповторимую земную короткую жизнь, которую тебе подарил Бог, и ты смог увидеть свет только один раз, когда родился, а потом... Вдруг сразу наступила тьма из-за д е л и ш е к которыми твоя нищая душонка промышляла. Тридцать четыре года б ы л о и Лере, как и Кате, а что она оставила после себя? Зловонное прошлое, которое с м е р д е л о и шлейфом тянуло в сторону города Михайловска. Жители долгое время пребывали в шоке, что Лера убийца. Все, что угодно могли они про нее подумать, но только не это. Они спрашивали друг у друга, когда темные силы захватили ее в плен. Тогда она перестала видеть свет, который получила в подарок при рождении. Облака заглядывали через решетку и спрашивали: "Странные вы люди". Вы что не знаете, что конец всегда приходит тёмным делишкам и почему люди не ценят этот цвет, а выбирают т ь м у Они даже не догадываются, что этот цвет, который они увидели при рождении, дан им во временное пользование, нужно было наслаждаться им каждую секунду, а они выбрали зло. Эх, люди, люди! Когда же вы успокоитесь и будете делать только добрые дела, когда зло уйдет из вашей жизни навсегда? Только одна Катя теперь знала точно, что все плохое осталось у нее позади. Она выбрала все свои несчастья с лихвой и при этом осталась добрым и честным человеком. И самое главное. она стала намного сильнее и теперь знала точно, что такое настоящее счастье, что такое н а с т о я щ а я любовь и что такое н а с т о я щ а я дружба. Маша с Зуля с круглыми глазами тоже восприняли с ужасом то, что Лера оказалась убийцей. Но все было теперь позади. Они радовались за Катю и находились в предвкушении красивой свадьбы. Зуля т в е р д и л а что нужно обязательно, чтобы у нее и у м а ш и были одинакового цвета платья. Они, как всегда, стали спорить, какого цвета они будут. А Катя с а м и р а н о м смотрели на них и смеялись. а м и р а н давно уже все приготовил к свадьбе и хотел для Кати сделать сюрприз. Но он, конечно, не подумал, какие платья будут у ее подружек, и с ужасом смотрел на Катю моргая. Она поняла его и стала хохотать над этой ситуацией еще больше. а м и р а н сразу нашелся и спросил у Богдана, какого цвета он хочет, чтобы были платья у тети Зули и у тети Маши. Богдан ничего не понимая сказал, что хочет, чтобы они были оранжевые, как небо в той песне, которую любила петь ему мама. Про оранжевое небо, оранжевое солнце и про оранжевого верблюда. который ему больше всех нравился. Он хотел, чтобы тетя Зуля выглядела как тот оранжевый верблюд. Зуля с Машей с ужасом уставились на Богдана. Спасибо тебе, Богданчик, вот ты и решил наш спор. Пусть будут оранжевые, согласилась Зуля. Точно, ведь истину г л а г о л я т Богдан, подтвердила Маша. Мой муж будет очень хорошо смотреться в оранжевом костюме. И мы хотим себе оранжевые платья, запрыгали Даша, Полина и Ася. Настя посмотрела на них, засмеялась и добавила, что оранжевые платья могут быть разного оттенка, можно выбрать нежные тона, то есть коралловые платья на свадьбу можно надеть. Это не будет очень вызывающим. Нет, только оранжевые, как солнышко. возмущался Богдан, а я уже все цвета знаю. Катя с Амираном засмеялись, и потихоньку вышли из комнаты, оставили спорщиков наедине, пошли обнявшись сторону набережной Шмита. д Они были так счастливы, что у них такая дружная многонациональная семья, и что спорить им приходится по таким пустякам, какого цвета будут у них наряды. Амиран Не мог оторваться от Кати, он притягивал ее к себе все ближе и ближе, и белые одежды, которые они так любили носить, вдруг слились в единое целое. Амиран был одет так же, как на той фотографии у Кати на заставке в компьютере. А Катя была в красивом белом платье, которое ей подарил ее студент из Испании Рафаэль. Это было ее любимое платье. Катюша, пойдем, я куплю тебе норковую шубу. Неожиданно предложил а м и р а н Да не одну, а сразу три. Все решено, пойдем купим три норковые шубы. Он сказал это точь в точь, как отец Кати тогда в Ростове. Катя остановилась, посмотрела на него и призналась: а мне мама сказала, что я никогда не найду себе мужа, который купит мне три шубы. Как мой папа. Амиран не понимающе посмотрел на Катю и, испуганно, спросил: "А это очень плохо?". Нет, что ты, любимый мой, это очень хорошо, засмеялась Катя. И знаешь почему? Потому что ты так хорошо меня чувствуешь, что понял, что я не поеду жить в Испанию и останусь жить в Санкт-Петербурге. Да, я это сразу понял. Ну ничего, будем жить на два города, а я буду всегда жить там, где будешь ты. Поцеловал ее Амиран, и мы никогда больше не будем расставаться. Я согласна. А скажи, пожалуйста, почему, когда ты со м н о ю рядом, всегда светит солнце очень ярко? – спросила Катя, глядя на небо. Оно теперь будет светить тебе всегда. Это я тебе обещаю, улыбнулся Амиран. Я прослежу за этим. Катя засмеялась, поцеловала Амирана и подумала, что так она будет всегда, что свет, который она наконец-то увидела, будет светить ей теперь всю ее оставшуюся жизнь. Ведь она знает, для чего человек пришел на эту землю. Он пришел для того, чтобы сделать как можно больше людей вокруг себя счастливыми, а за грехи, которые она накопила, она уже понесла наказание, и теперь смело может жить все сто двадцать лет, как повелел Господь. И все эти годы она будет счастлива с а м и р а н о м он не даст ее никому в обиду. Это она знала точно. А сколько она родит ему светлых и чистых людей от этой их большой любви, знает один только Бог. И он точно знает, кому этот свет подарить и кто его сохранит. Спешите делать добро, может еще успеете спасти себя. Тихо произнес создатель и повернул с о л н ц е в и х сторону. Пусть оно светит им всегда. Они это заслужили.